Глава 39. Не знаю, как так вышло, что все пошло не так, и почему Манон решилась на такой трюк. Наверное, в какой-то момент она поняла, что заклинание связываний не сработало как следует. Или дети Бригитта разработали какой-то свой план. Действительно ли, Аарон был двойным агентом, или Манон просто придумала этот отвлекающий маневр? Я не знаю. но я знаю, что единственный способ сотрудничать с богами-трикстерами — это поддерживать их хитрую выдумку. Хэзер продолжает завороженно смотреть на меня в ожидании. Но ничего не происходит, потому что Манон не обладает силой Аарона. Она только приняла его обличие. Доносящийся сверху шум усиливается, крики становятся громче, оглушительнее. И я понимаю, что они тоже часть обмана. Я пытаюсь изобразить реакцию Хезер, когда она корчилась в психологических муках под воздействием дара Аарона. Дышу через силу, хриплю, покашливаю, делаю вид, что задыхаюсь, издаю звуки, подобные звукам застрявшего на ковре пылесоса. Нога до сих пор кровоточит, но шок от раны прошел, сменившись резкой и глубокой болью. Я пользуюсь ею, чтобы натуральнее изобразить свои страдания. «Встань позади нее, Хезер, отрывисто произносит Манон в обличье Аарона. «Держи ее за плечи. Иногда у них бывает последний прилив энергии». Хезер Бенбери сжимает мои плечи, удерживая на месте. «И смотри, чтобы ее не стошнило на пол», — говорит Манон, подчеркивая слово «пол». «Не хочу, чтобы здесь воняло». с ударением на слове «здесь». Я отчаянно дергаюсь и выгибаю спину, пока не сползаю на ковер, опустив голову. Отсюда я вижу у ног Манон лужицу, образовавшуюся от стекающих по стене капель. «Не стой просто так! Удерживай ее!» С этими словами Манон достает волос из расчески Хезер и смачивает его в воде из колодца. Пока Хезер пытается удержать меня, Манон засовывает руку с волосом в куртку Аарона, ловко отвинчивая что-то во внутреннем кармане. Я восхищаюсь ее ловкостью и хитроумной гениальностью. Зелье связывания у нее при себе. Просто она пытается его модифицировать. Освободив руки от ремня, я хватаю Хезер за волосы и в почти ребяческом жесте дергаю изо всех сил. Но трюк срабатывает. Хезер застигнута врасплох. Она вскрикивает и падает на пол. «Мэйв!» — кричит Манон все еще в обличии Аарона. И раздается тяжелый звук удара металла об пол. Я оглядываюсь и вижу серебряные монеты. Я беру их в руки и быстро приставляю к коже Хэзер. Одну к руке, другую у основания шеи. Хезер вздрагивает, и я пользуюсь моментом, чтобы прижать ее к полу, уперевшись коленом в плечи. «Манон, ты справишься? Это безопасно?» Манон смотрит на меня. Теперь ее лицо, несмотря на облика Арона, больше всего походит на лицо испуганной женщины. Она вынимает банку из-под в которой хранится связующее зелье. «Он вера бьен». с этими словами она выпивает зелье, тяжело глотая. К стеклу прилипает волос, похожий на паука. Манон опирается о стол. Кажется, будто внутри нее что-то мечется, нечто маленькое и живое, как паразит. С лица Хезер уходит цвет. Глаза ее светятся розовым, как будто в них только что лопнули кровеносные сосуды. Она лежит, слегка дергаясь, и смотрит перед собой. Она не... Нет... резко отвечает Манон. Ее тошнит. «Ты в порядке?» «Не совсем». Она прижимает руки к животу. «Но у меня не было выбора». «Что случилось?» «Арон, Лили и Рона вверху. Там оказались люди из детей. Они знали, что мы придем. Мне пришлось разобраться с троими, чтобы добраться сюда». «А Нуалы и Фиона? «На корте. Надо доставить ее туда». э, донести, поднять по лестнице. Манон пожимает плечами. И мы как-то справляемся. Я берусь за руки Манон за ноги, даже несмотря на то, что я продолжаю истекать кровью, даже несмотря на то, что Манон, кажется, готова в любой момент выплеснуть из себя вонючую жижу. Наверху, возле одного из классов, нас встречает ро С распухшим и затекшим синяком глазом? Ты в порядке, одновременно спрашиваем мы друг друга, а затем обмениваемся слегка печальными улыбками. Улыбками, говорящими: Нет, не совсем. Но я ведь здесь, а это главное, правда? Сколько? Четверо лили оглушила их, а Аарон сделал свое дело. Похоже, с ними покончено. Где они сейчас? «Связанная, заперты здесь», — озорным кивком он указывает на дверную ручку. Поболтали с ней немножко. «Так дверь — это девочка?» — усмехаюсь я. «Дверь — это женщина», — Смеется он. Но тут же его лицо принимает озабоченное выражение. Пойдем. Он подменяет меня, и они с Манон вдвоём выносят Хезер, а я, прихрамывая, плетусь за ними. На корте нас дожидаются Фиона и Нуала в окружении свечей. С первых же мгновений, как мы выходим из здания школы, в нос нам ударяет прогорклый запах. Ветер направляет дым к школе. Ароматы расплавленного жира и шалфея застревают у меня в горле. Лили стоит у проволочной ограды с ведром у ног. Ограда полита водой. Я вспоминаю, как летом Лили пустила по ней ток, напугав нас всех. В последнее время мы позволяли себе лениться и не уделяли силам внимания. Но она, похоже, всегда догадывалась о том, что может произойти нечто подобное. Хезер все еще пребывает в каком-то трансе. Кожа ее побледнела, покрасневшие глаза устремлены в одну точку. Мы укладываем ее... и она становится похожей на белого кролика на операционном столе. На мгновение я как будто смотрю на нас со стороны. и в тени появляется настоящий Аарон. Меня охватывают сомнения и чувства нереальности происходящего. Мы что, действительно это делаем? Накладываем заклятие на лежащую без сознания женщину? Вокруг Нуалы и Фионы расставлены кристаллы, удерживающие разложенные пентаграммой карты. Довольно мощные карты. В основном старшие арканы. Мир, императрица, суд. Суд. Как нас будут судить за это? Как мы будем судить себя? Все свечи расплавились. Жирный жидкий воск стекает на блюдце. Мэйв. Тихо обращается ко мне Нуалла. «Мне нужно, чтобы ты легла рядом с Фионой, если ты не против». Я замечаю, что рядом с Фионой расстелен небольшой плед как раз для этого. Я ложусь, смотрю на звезды и на лицо Фионы. «Привет, подруга», — говорит она и переводит взгляд на пропитанную кровью штанину. Тяжелая выдалась ночка». «Да, с ногой вот что-то не то. Вижу». Потом разберусь». Нуалла подходит к Хезер. И теперь мы все образуем круг. Манон всем нам наносит на лоб знак богини. На этот раз обходится без обращений к сторожевым башням. Фиона прижимает коленом лист из архива и готовится читать по нему вслух. Кашлянув, она прочищает горло. «Итак, все готовы?» Мы все киваем. «Хорошо». Она глубоко вздыхает, а затем начинает говорить таким громким, раскатистым голосом, словно насыщенным медью и сталью, что я едва не подпрыгиваю. «Мы пришли сегодня к этому колодцу с искренними намерениями, желая исполнить свое предназначение — восстановить равновесие и исправить разрушенное. Мы никому не желаем зла». И все, что мы делаем, мы делаем только для защиты. Мэйв, пришла ли ты сюда с искренними намерениями, чтобы выполнить благое дело? Да. Ро, пришел ли ты сюда с искренними намерениями, чтобы выполнить благое дело? Да. Манон, пришла ли ты сюда? Так она опрашивает всех, каждый раз так же серьезно. Кажется, будто реально заметно, как над ее головой грозовым облаком скапливается сила. Нуала была права, уговорив проводить ритуал Фиону. Она не просто отличная актриса, она — великая ведьма. Словно в подтверждение моих слов, к ней подлетает сорока с оранжевыми пятнами на белых перьях. Садится рядом и внимательно наблюдает, склонив голову на бок, подобно собаке. Потом Фиона достает ленту из черного хлопка, и Нуалла делает то же самое. Фи аккуратно повязывает лентой мои глаза, снова кашляет и смотрит на зажатый коленом лист бумаги. «Призываю обратить свой взор внутрь себя и направить свою силу по каналу». То же самое Нуалла повторяет Хезер, прикрыв ее глаза своей лентой. Я ощущаю еще одну каплю масла на коже. Манон начинает произносить заклинания наполовину по-английски, наполовину по-французски, своего рода диалог, слежащий без сознания Хезер Бенбери. Приказывает ей отказаться от украденной магии. Говорит, что ее простят, как только будет исправлена ошибка. Фиона повторяет призыв, и я повинуюсь ей. Заглядываю внутрь себя и прикасаюсь к потоку зеленого света, теплому, И искреннему. Переключи канал. Снова раздается голос Нуала, обращающийся к Хэзер. Верни то, что взяла. Во мне бурлят разнообразные чувства, поднимаются к моей груди приступом тревоги. Я ощущаю, как расширяются мои легкие, раздвигаются ребра. Я увеличиваюсь, расту изнутри. В меня втекает энергия, украденная у меня и из глубин земли. И на несколько секунд меня захлестывает жизнь Хезер Бенбери, или как там ее по-настоящему зовут? Я вижу маленькую худенькую девочку с вьющимися волосами, у которой произошло заражение крови из-за невыличных головных вшей. И я вижу ее в палате детской больницы одну. И я вижу ряд специалистов, обменивающихся шутками о том, почему определенным людям до сих пор разрешают иметь детей. И о том, как это смешно, когда на собаку нужна лицензия, а на ребенка нет. На основании чего юная Хезер делает вывод — ты значишь меньше, чем собака. И даже когда магия истекает из меня в землю, Я понимаю, что каждый, кто жаждет власти и силы, когда-то был слабым и беспомощным. Может, Хезер действительно верит в свои слова о предотвращении гражданской войны до того, как она превратится в геноцид? А потом видения прекращаются, проходят сквозь меня и уходят в землю под ногами. «Ты в порядке?» — шепчет Фиона. «И я понимаю, что слишком часто дышу». «Да», — выдавливаю я из себя. «Так и должно было...» «Да, так и должно было произойти», — говорит Фиона, снимая с моих глаз черную повязку. «Это часть ритуала». Теперь пришла пора отправить магию обратно в колодец, используя нож в качестве громоотвода. Я беру нож для писем и втыкаю его в покрытие корта. Напрягаю руку, пытаясь упереться в похожий на резину материал, и чувствую, что лезвие вот-вот оторвется от перламутровой ручки. Во мне нарастает паника. Сил недостаточно, нож не двигается. Я чувствую, как большая рука Ро поглаживает мои пальцы, а затем перемещается на нож. Я ощущаю покалывание от лезвия и понимаю, что Ро не просто успокаивает меня, а говорит с самим лезвием. Он направляет мою руку, и мы прорываем плотное покрытие площадки, и трава, выжженная солнцем, задевает мое запястье. Фиона повышает голос. Мы запечатали этот колодец. Мы запечатали этот колодец, чтобы предотвратить его истощение и чтобы защитить наши жизни и жизни этой общины. «Мы запечатали этот колодец!» Затем ее слова повторяют все остальные. Лили, Аарон, Манон, Ро и Нуала. «Можешь встать, Мэйв», — шепчет Фиона. Я встаю, и мы начинаем заливать воск в проделанное в земле отверстие. Воск мгновенно исчезает, совершенно не оседая ни на траве, ни на нежных желтых цветочках. Такое впечатление, что его сразу засасывает в землю. Отверстие, похожее на нанесённую площадке рану, затягивается на глазах. «У нас получилось», — думаем мы все вместе. «Получилось!» «Это хорошо», — произносит вслух Нуала напряжённым тоном. «Я думаю, это хорошо. Я думаю...» Раздается звук шагов. Мы поднимаем глаза и видим, как к нам приближаются люди. Четыре, пять, шесть человек. Все в черном, все с закрытыми лицами. Они выходят из переулка, по которому я когда-то бежала от Аарона, когда он объявил о первом из трёх шансов. Мы видим их лишь мельком, когда они пересекают область, освещенную оранжевым светом уличных фонарей. Лили. Протягиваю я руку в поисках ее руки. Когда-то у нас получилось взорвать лампу на другом конце большого зала. Сможем ли мы повторить такой трюк сейчас посреди работы над самым мощным из наших заклинаний? Она сразу же понимает меня, и мы вместе заставляем уличные фонари искриться и гаснуть, ослепляя незнакомцев темнотой. Потом Лили поднимается на ноги и бежит к уже влажному от воды забору. «Не останавливаемся. Никто не останавливается», — предупреждает нас Нуалла. «Мы должны полностью запечатать колодец». Мы продолжаем лить воск и направлять магию внутрь земли. Воск и становится нашей магией. Ограда вокруг нас гудит от электричества. Ро поднимается, подходит к Лили, берет ее за руку, И тут происходит скачок напряжения. Гул становится таким громким, что превращается в грохот. «Давай, попытайся!» — кричит он. И тут раздается вопль. Вопль молодого человека. И до нас доносится горячий гнилостный запах горелой ткани. Я морщусь. Неужели мы только что убили кого-то током? Какого-то подростка? или молодого человека, случайно оказавшегося не на той стороне в этой войне за магию. Раздается металлический звон. Гул вокруг забора затихает. Позвякивание повторяется несколько раз. Что это было? Поднимается ветер, и последние свечи с куриным жиром гаснут. «Они положили на забор те самые монеты», — говорит Аурон с явным страхом в голосе. Они идут сюда. И они действительно идут. Тела, лица и конечности размываются пятнами, перемешиваются друг с другом, толкаются и хватают. Чья-то рука закрывает мне рот, потом сжимает шею. Меня тащат прочь с корта. Мой взгляд мечется, пытаясь разобраться почти в кромешной тьме, кто где находится. «Фиона!» — кричу я. Я вижу, как ее подхватывают под руки и тянут в другую сторону. На мгновение из темноты выплывает лицо. Лицо того самого парня, который угрожал нам с Лили в автобусе. С лягушачьими глазами. И тут всех нас ослепляет вспышка. Затем со всех сторон вспыхивают языки пламени. Это работа Лили. Шипит раскаленный жир, загораются карты Таро. Все отшатываются назад, и я оглядываюсь, не видя ни Ро, ни Аарона, ни Манон. Но Алла с кем-то борется. Лежащая на земле Хезер Бенбери начинает приходить в себя. Кто-то рывком поднимает ее, пытается заставить идти. Она едва держится на ногах, пошатывается, беспомощно моргает, не понимая, где находится. «Огонь с треском распространяется». Ревет так сильно, что мне приходит мысль о том, что это сам колодец пытается защитить себя. Невозможно, чтобы так ярко и быстро разгорелся просто свечной жир. От дерева отламывается и падает на землю ветка, потом еще одна и еще. Напавший на меня внезапно отпускает меня, и Аарон впечатывает его в раскаленный забор. Раздается еще один вскрик, и снова пахнет горелой тканью. Пламя охватывает очередную ветку. Что происходит? Похоже, этого не знает никто. Ни мы, ни они. Просто воцарился хаос. Все сражаются друг с другом. Вокруг нас бушует пожар. Ветер раздувает языки пламени, и их рев походит на жуткий хохот. С очередным порывом ветра огонь перескакивает на кустарник рядом со школой, и через несколько мгновений загорается и сама школа. Я смотрю вверх, и одна из загадок проясняется. В небе снуют сороки с оранжевыми клювами и разбрасывают горящие ветки. Птицы кружат вокруг фионы, храбрые, как львы, и бьют крыльями по парню с лягушачьими глазами. Увиденное не укладывается в моей голове. Все это слишком странно, слишком необъяснимо. Неужели птицы кусают его? Нет, не кусают. Заклевывают. Дым вокруг нас сгущается. Становится труднее ориентироваться и сражаться. Драка превращается в попытки спастись и убраться по добру, по здорову. Глаза присутствующих освещает оранжевое пламя. И я вдруг вижу всех на теннисном корте такими, какие они есть на самом деле. Просто молодые люди, борющиеся за то, что считают правильным с моральной точки зрения. «Нужно уходить!» — кричу я, не особенно надеясь на то, что меня услышат. «Это не...» Дети убегают по переулку, из которого пришли. Ро с залитым кровью лицом хватает меня и тащит к выходу. Никогда бы не подумала, что теннисный корт, хороший открытый корт, окруженный красивыми кустарниками и лиственными деревьями, может быть настолько пожароопасным. Но сейчас я просто потрясена тем, что это роскошное место со всем инвентарем, со всеми деревьями и кустами превратилось в одну огромную жаровню, провонявшую расплавленной резиной. И теперь отсюда есть только один выход. Выход через школу, потому что переулок уже отрезан пламенем. Загорелись мусорные контейнеры, которые муниципалитет до сих пор так и не удосужился вывести. Мы зажимаем рты тканью, и нам удается прорваться сквозь огонь и выбежать с корта. Я проверяю, все ли на месте. Ро, Фиона, Аарон... Манон, Нуала, Лили. Мы бежим по длинному школьному коридору. Из некоторых классов уже валит дым. «Лил, Мэйв!» — отрывисто командует Ро. «Бегите дальше! Выбирайтесь отсюда!» Когда мы выбегаем на улицу, там уже находятся Фиона, Нуала и Манон. Фиона склонилась над чем-то. С первого взгляда мне кажется, что над Хезер Бенберри. Я не заметила, как она покинула теннисный корт, прежде чем его затянуло дымом и огнем, но думала, что ей каким-то образом удалось сбежать, пусть она и не очень хорошо держалась на ногах. Но чем ближе я подхожу, тем яснее понимаю, что ошиблась. Я закрываю глаза, чувствую свет каждого присутствующего существа и осознаю два факта. Во-первых, Тело на улице принадлежит сестре Ассумпте. И, во-вторых, Хезер Бенбери не выбралась живой. В эту секунду я не могу больше ни на чем сосредоточиться, не могу ни о чем больше думать. Я не могу принять тот факт, что Хезер, женщина которой еще недели-две назад я доверяла настолько, что ходила босиком по лужайке у ее дома, теперь мертва. и что она погибла из-за меня, что сестра Асумпта тоже мертва и, возможно, тоже погибла из-за меня, что сегодня мы доставили боль и причинили вред людям, что все это произошло из-за нас. Остальные факты просто отскакивают от меня. Я просто наблюдаю за плывущими в моем сознании огнями и отмечаю отсутствие луча Хезер Бенбери. но зато присутствует какой-то новый луч. В моем энергетическом поле возникает свечение королевско-синего цвета, и я понимаю, что за мной наблюдают. Я открываю глаза и вижу на другой стороне улицы хорошо одетую женщину с интересом взирающую на нас. На голове у нее шикарная шляпа, и ее совершенно не заботит валящий из школы дым. Она стоит перед длинной черной машиной с водителем на переднем сиденье. Рядом со мной тяжело вздыхает Аарон. «Это та, о ком я думаю?» — спрашиваю я, указывая на женщину пальцем. Понимая, что она видит меня и что мой жест может показаться невежливым. «Да», — отвечает Аарон ровным голосом, — «это Дори».